Во-первых, сами пришельцы куда-то исчезли. Машину мы нашли, а их самих нет. Проблема. И еще в одном из походов Левашов нашел на берегу реки, километров на 400 южнее, следы самого настоящего сражения. Правда, довольно давнего. Обгорелые коробки, похожие на наши бронетранспортеры, Много совершенно человеческих костей, словно пехотная дивизия полного состава там полегла. Вот тебе и тихий уголок с курортным климатом. И, наконец, Берестин недавно заметил в бинокль пролетающий над горизонтом дирижабль или штуку, очень на него похожую. Так что есть над чем думать. Этим мы сейчас и занимаемся». Новиков снова улыбнулся, тряхнул головой, словно окончательно отбрасывая все, связанное со своим рассказом. — Нет, Альба, все, хватит. Время наше вышло. Берестин сейчас подъедет. Да и не хочу лишать тебя увлекательного чтения. Помню, в свое время достанешь какую-нибудь увлекательную книжку, растрепанную натурально. Бусинара там или наследника из Калькутты. «Прочтешь, а потом отдаешь следующему по очереди и завидуешь, что у него еще все удовольствие впереди». альби показалось, что в голосе его прозвучала откровенная насмешка. Только над кем не поняла она? Над ней или над самим собой? Нойков, согнув тетрадь, пустил из-под пальца листы веером. Одни заголовки чего стоят? «Сольная партия Иуды». Дипломатическое интермеццо, критерии отбора, пир на Волгалле, толстовец с пулеметом. Ей-богу, сам бы такую книжку с руками оторвал. Он хотел сказать что-то еще, но отдаленный гул вдруг резко приблизился. Мощный дизель взревел на последнем подъеме перед фортом. Послышался лязг гусениц, и гнусава взвыла сирена у ворот. «Пойду встречать». За окном заскрипели створки, стукнул откинутый засов. Свет фар ударил через замерзшие стёкла, на минуту осветив холл непривычным уже электрическим светом. Залаяли собаки, последний раз рявкнув, смолк дизель. Альба услышала громкие, но неразборчивые голоса, стук шагов и звон брошенного на пол железа. Потом дверь открылась. Вошел Новиков в сопровождении высокого, одного роста с альбой мужчины, в черной замасленной куртке с меховым воротником, от которого сильно пахло нефтью и продуктами ее перегонки. Голова мужчины была не покрыта, светлые волосы растрепаны, а лоб и правая бровь заклеены грязноватым пластырем, через который проступала свежая кровь. Очевидно, Новиков За те несколько минут, что они были вдвоем, успел сказать что-то о ней, потому что вошедший смотрел на девушку без удивления, скорее просто с интересом, как на любую другую, достаточно миловидную особу. «Знакомьтесь, это Альба Нильсон, а это Алексей Берестин, десантник, художник и землепроходец», представил их друг другу Андрей. Точнее проходимец хмуро поправил его Берестин. Альба протянула ему руку, и он, предварительно с сомнением, взглянув на свою грязную ладонь, слегка ее пожал. «Видишь, я как знал, головы не жалеет», — указал Нойков на Берестина. «Влетел в яму, ремни не пристегнуты, само собой лбом об броню. Ты посиди пока, мы быстро». Вернулись мужчины почти сразу же хотя Альба и приготовилась к долгому ожиданию. Берестин лишь сбросил куртку, умылся и причесал волосы. Новиков перевязал ему голову, и полоса бинта резко выделялась на дочерна загорелом и обветренном лице. На тот образ художника, рафинированного, обостренно эмоционального, что сложился у Альбы по его запискам, Берестин походил очень мало». Скорее, он выглядел как персонаж древних американских фильмов. Сходство подчеркивалось черными блестящими сапогами и тяжелой кобурой пистолета на поясе. Она рассматривала его в упор и заметила, что Берестин, как и Новиков, поначалу стесняется ее взгляда. Это было странно. В таких на вид суровых мужчинах. «Извините, Альба, мою невоспитанность, — сказал Берестин, подсаживаясь к столику, — но я не могу отказать себе в потребности съесть и выпить все, что здесь осталось. Если вы не возражаете, конечно. Знаете, десять часов за рычагами — это достаточно утомительно, особенно, когда перед глазами только снег».